Глава третья. Макс. Я крутил в руках стаканчик с кофе. Леша неспешно пил с чашки чай и внимательно смотрел на меня. Не понимаю, зачем ты взял с собой на вынос кофе, если мы сидим здесь? Я жду звонка. Говорил же, раздраженно ответил другу и тут же извинился. Лёшка не виноват, что у меня такая жопа с инвесторами. Блин, Макс, тебе нужно расслабиться, оттянуться, ты весь на нервах. В клуб не пойду, даже не начинай. Задолбали эти малолетки и силиконовые куклы в мини с глубокими вырезами до пупка. Даже шлюхи так откровенно не одеваются, как эти представительницы звездной молодежи. Черт, говорю, как старпёр. Лады пошли в бар. «Недавно тут один открыли. Приличный, дорогой, но не особо пафосный, так что малолеток точно не будет. Ты же их на дух не переносишь». «Ладно», — согласился я. «Настроение на нуле, но Лешка прав. Мне нужно развеяться». «Так, давай я тебе билет в закрытый клуб БДСМ подарю. Хоть личную жизнь наладишь», — донеслось с соседнего столика, и друг тут же оживился, стал засматриваться на посетительниц. Я тоже взглянул в их сторону. Стройная, эффектная брюнетка в ярком, пестром платье и огненно-рыжая девчушка в чем-то черном, не подающемся идентификации. Брюнетка отчитывала рыжуху и так раснела на глазах. Я скривился. Терпеть не могу рыжих, да еще и скромниц. Не мой типаж, а вот брюнетка ничего так хороша. Я бы с ней развелся. От незнакомки меня отвлек знакомый звук. На телефон пришло смс от отца, и я тут же позабыл обо всем. «Жду тебя в кабинете через 15 минут. Не опаздывай». «Так, все, я побежал. Созвонимся вечером». Подхватив свой американо с молоком, поспешил к Бентли, который припарковал совсем рядом к кофейне отцу успел минута в минуту, только новости меня не порадовали. «Макс, да пойми ты, дело не в твоих способностях. Инвесторы хотят видеть гарантии и надежных партнеров. Мы посмотрели друг на друга, как два ковбоя в старых вестернах, и я не собирался сдаваться. На кону проект века. Моя мечта, которая уже почти воплотилась в реальность. Осталось всего ничего, и черт возьми!» Сдавать назад я не намерен. Отец, ты ведь видел цифры? Этот проект отобьется в течение года. Мне пришлось приложить усилия, чтобы говорить спокойно, без претензий. В конце концов, мне не 10. И я не капризный ребенок, который просто хочет новую игрушку. Я представляю настоящий прорыв в сфере нанотехнологий, и мой проект — это одолжение инвесторам. Благодаря мне они заработают миллиарды. Так какого хрена? Я знаю, что ты гений, а они нет. Инвесторы видят перед собой молодого парня с амбициями, и все. Я сжал кулаки и иронично поинтересовался. Что ты предлагаешь? Покрасить виски сединой? Мне только тридцать. Отец отбросил в сторону папку, которую просматривал в процессе нашего разговора. Вот именно. Тебе уже 30, а ты один. Ни жены, ни детей, даже невесты нет. «Как это вообще относится к делу?» – вспылил я. «Макс, тебе нужно сменить имидж, показать, что ты серьезный молодой мужчина с правильными ценностями. Если ты хочешь реализовать этот проект...» Да тебе надо жениться». «Что?» «И не подумаю». Я вскочил с кресла. Моя личная жизнь касается только меня, и я никому не позволю влезать в нее. Если отец сейчас заикнется о каком-то друге с замечательной дочкой, то я точно не сдержусь. Однако папа удивил. «Значит, разговор окончен». Ты можешь вывести свои активы, если хочешь, пару миллионов этим найдешь. А дальше, насколько я помню, ты просил два миллиарда. Такие деньги никто не даст тридцатилетнему бабнику, который ночи напролет тусит по клубам. Ты ведь в курсе, что папарацци просто подловили удачный момент. Я там и часу не был. Это все не важно, Макс, устало заметил отец и потер виски. Статьи в газетах и журналах — вот, что имеет вес. У меня встреча через пять минут. Я тебе все сказал, а там решай сам. Взрослый уже мальчик. Отец похлопал меня по плечу, выражая скупую поддержку. Дьявол, он прав. Весь день я сидел у себя в кабинете и думал, что же делать. Проект Миркл был моей мечтой. Я уже два года работал над ним, и вот мы дошли до такого уровня, когда моих личных средств недостаточно. Даже если я продам активы и вложу все свое состояние, этого будет мало. Жениться, остепениться и осуществить задуманное или лишь сделать вид ради цели. Второй вариант мне нравился больше. Я не верю в институт брака, и любовь для меня лишь слово из шести букв, не более. Когда-нибудь, когда я захочу наследника, мне придется связать себя подобными обязательствами, но не сейчас. Фиктивный брак сроком на год. Вот, что мне нужно. Жаль, для этой аферы обе мои любовницы не подходят». Танечка миловидная, хрупкая блондинка, костьми ляжет, но сделает все возможное, чтобы зацепиться за место законной супруги. Да и потребует избавиться от Аллы, что точно не входит в мои планы. Целеустремленная, амбициозная и страстная брюнетка устраивает меня во многом. На приемы я уже давно хожу только с ней. В отличие от Танечки, Алла знает четыре иностранных языка, Хорошо подкована, и я бы выбрал ее в фиктивные жены, если бы не одно «но». Девушка не скрывает, что мечтает покорять подиумы в Париже, и если ее позовут, бросит все, не раздумывая. И меня с моим браком тоже. Ненадежная роковая красотка. Ну и где же мне взять фиктивную невесту или жену? И не просто симпатичную девушку – а желательно такую, которая вот совсем будет не в моем вкусе, чтобы, не дай бог, не вляпаться в отношения. Нужна симпатичная, образованная девушка с хорошим вкусом. И перед глазами стала рыжуха из кафе. Вот она отлично подошла бы на эту роль. На таких, как она, и женится. К тому же она абсолютно не мой типаж. Девушку из кафе в многомиллионном городе найти затруднительно, но поискать схожий образ среди своих подчиненных легко. Я с предвкушением потер руки и запросил у своего секретаря Сергея личные дела рыжих незамужних девушек от двадцати до тридцати. Парень невозмутимо принёс мне аж четыре папки. Не густо. Я изучал их почти час. Фото, анкеты, их навыки и карьерный рост. Все не впечатлило. Мне было скучно держать в руках даже листики из их дел, не говоря уже о том, чтобы беседовать. Но я переборол себя. Все четверо по очереди прошли со мной собеседование. Одна оказалась чокнутой нимфоманкой, которая чуть ли не с порога начала показывать стриптиз. Что она устроила с бедной ручкой, это вообще ни в какие ворота. Она и сосала, и лизала ее. Не знаю, как других мужчин подобное возбуждает, у меня все это вызвало лишь одно желание — вышвырнуть девушку за дверь. Что я и сделал. Вторая претендентка, наоборот, была слишком зажата и скована. Она без конца хмурилась, И долго искала ответы на вполне себе обыденные вопросы, словно я с ней в викторину «Кто хочет стать миллионером» играл. Однозначно нет, она и часу в роли эффективной жены не протянет. Третье, Ольга, мне даже вначале понравилось. Одеть ее в брендовые вещи, отправить на полдня в салон и да, я почти уже видел преображенный вариант девушки. Решив начать более серьезный разговор, Я попросил Сергея принести нам кофе и сладости. Создать, так сказать, менее формальную обстановку. Только я не успел даже начать разговор, как случилось то, что перечеркнуло все мои намерения. Сергей споткнулся и под нос упал прямо на стол. Кружки разбились, и их содержимое попало на документы и телефон девушки. Такого визга я еще не слышал, как и матов. Нет, однозначно, нет. А Сережа только что заслужил премию. Спас босса, то есть меня, от роковой ошибки. На последнюю претендентку я лишь взглянул одним глазом, как сразу понял, что и этот вариант накрылся медным тазом. Девушка была немножко беременной. К таким поворотам судьбы я явно был не готов. С меня и жены хватит, на детей я не подписывался. Итог. Почти три часа времени потрачены впустую. Пришлось обратиться к знатоку женских прелестей.